ПРОВЕРКА. ТРУДИ. УШАСТАЯ СОВА. ПАСХА ПЕРЕД НЕМ МЕСТИ. Габриэль всегда был ее любимым братом. Но на этот раз Труди боялась с ним встречаться. А вдруг он заметит, что с ней что-то не так. Впрочем, скоро все станет ясно, ведь она уже почти на месте. Крылья несли ее вперед в ночи над холмами, лесами, пререй, улицами и городами. Все дальше и дальше в Канзас. Давно некрашенный дом и другие постройки на крестьянском подворье ее двоюродного деда Баддера, где они сейчас жили, уже довольно обветшали и заросли сорной травой. Самое то для семьи из шести сов. Крыша сарая разрушена, просто замечательно. А внутри, в наполовину сгнившем сене, полным-полно мышей. Но все это, конечно, не шло ни в какое сравнение с их прежней семейной фермой, по которой Труди все еще скучала. И очень жаль, что ее родители не могут жить здесь вместе с ними, потому что хозяйство давало недостаточно прибыли. Они работали на других фермах и приезжали сюда только на выходные. Когда Труди пролетала над двором в сумерках, чтобы свет не бил в глаза, снизу на нее смотрел дед Баддер в своем потертом комбинезоне и с седыми жирными растрепанными волосами до плеч. «Ну надо же! Труди пожаловала!» — проворчал он. «Скажи своему брату-лентяю, хватит болтаться без дела в сарае, работа не ждет!» «Он не лентяй!» — хотела возразить Труди, но так и не решилась. Ее предки, совы-оборотни, женились между собой, но принадлежали к разным видам сов поэтому братья и сестры Труди не были ушастыми совами, как она. В сарае она увидела не только Габриэля — обыкновенную сепуху с белой мордочкой и светло-коричневыми крыльями, но и самую младшую сестру Аву. Маленький серый домовой сыч, пригоршня перьев и круглая головка как раз прыгал по полу сарая вслед за мышкой. — Сейчас я ее поймаю, сейчас! — крикнула сестра, но, споткнувшись, упала клювом вниз. «Интересная техника охоты», — сухо заметил ее брат. «Нужно поработать над ней еще, тогда и ты поймаешь вкусняшку». Он взглянул наверх. «Эй, смотри, кто летит». Труди беззвучно подлетела к потолочной балке, на которой сидел Габриэль, и уселась рядом с ним. Они прижались друг к другу, и Труди порадовалась, что она снова здесь. В человеческом обличии Габриэль был учеником Столяра в соседней деревне, поэтому он не мог навещать ее в школе и Труди ужасно по нему скучала. Но, судя по всему, Ава тоже по ней соскучилась. От радости малышка чуть не опрокинула ее с балки. Секунд через пять, как она и ожидала, Габриэль спросил. «У тебя все в порядке? Ты чем-то опечалена, так ведь?» «Нет-нет, все отлично», — возразила Труди. «Боюсь, нам придется вернуться в дом. У дедушки Баддера для тебя какое-то поручение». «Сначала скажи, что случилось». «Ничего не случилось?» Труди нервничала. Было слышно, как дед громко ворчит и, кажется, еще больше сердится. Ему не нравилось, когда Труди и ее четверо братьев и сестер летали. Сам он мог полетать, только спрыгнув со скалы. Хоть дед то происходил от оборотней, но сам превращаться не умел. а лети к нему быстрей! Скажи, мы сейчас придем!» — попросил Габриэль. «А почему я?» — заныл Сыч и слетел на пол сарая. И вскоре там уже стояла девочка лет десяти. Натянув на себя не слишком чистое жёлто-серое платье, она крикнула. «Мы уже идём!» «Пошевеливайтесь!» — крикнул Баддер, и Ава закатила глаза. «Ну давай уже, говори!» — настаивал Габриэль. «Нас никто не слышит, и я никому не расскажу». Труди сдалась. «Я влюбилась!» — призналась она. «О, круто! Поздравляю!» Казалось, Габриэль и правда рад за неё. «Он оборотень или человек?» «Оборотень. Волк», — ответила Труди. «Вожак стаи. А, -а, а По лицу сипух понять ничего нельзя, но, судя по голосу, Габриэль был впечатлён. На мгновение Труди почувствовала гордость, но только на мгновение. Потом её любимый брат осторожно спросил. «Ты счастлива?» И Труди не разрыдалась только потому, что в обличии совы плакать так же невозможно, как и играть на пианино. Она тут же выложила все без утайки. Что Джеффри ее не любит, что он ее только использует и даже не пытается хорошо с ней обращаться. Что она не знает, нравится ли ему вообще. Что ему важна только его стая, и что она даже не может понять, не презирает ли он ее, ведь она всего лишь птица. Габриэль... Обнял ее большими мягкими крыльями, которые согревали лучше любого одеяла. А из-за одной из балок выглянула Ава. «А если про этого идиота больше не думать?» «Подслушивать не крылато!» — рассердился Габриэль. А Труди подумала, что это катастрофа. Ава не умеет хранить секреты. «Неужели теперь вся семья узнает, что Труди безответно влюблена в волка-оборотня?» «Ладно, успокойся, уже ухожу». Ава вышла и очень вовремя потому что Труди уже слышала приближающиеся шаги Баддера. «Чтоб ты знала, если в кого-нибудь влюбишься, то не сможешь о нем не думать!» — крикнул ей вслед Габриэль. «Так всегда бывает!» «Ну, значит, я влюблена в мышей, потому что я тоже не могу о них не думать!» — засмеялась Ава. Но ей тут же стало не до смеха. Дед схватил ее и потащил за собой. «Твоя помощь нужна на кухне! Давай пошевеливайся! Габриэль!» «Где ты, маленький паршивец?» Брат превратил клюв в рот и мрачно ответил. «Сейчас иду!» И Труди поняла, что проблема не только у нее. Когда Габриэль вернулся в обличье совы, Труди наконец спросила. «И что ты думаешь?» «Я не хочу, чтобы ты стала одной из тех женщин, которые восхищаются плохими парнями и все им прощают, даже если с ними плохо обращаются или даже бьют», — сказал Габриэль. «Я тоже этого не хочу!» Труди пришла в ужас. «Неужели она уже стала такой?» «Но я знаю, как выяснить, нравишься ты ему или нет», — сказал Габриэль. Он не успел объяснить, что он придумал. Вернувшийся дед Баддер даже не дал Труди поздороваться с остальными братьями — Лиэмом и маленьким Еремией, которого все называли Ер. Они оба, как и Труди, были ушастыми совами. «Быстро за работу!» Готовить, мыть посуду, стирать, убирать дом, кормить кур, коз, овец и убирать за ними — это была обязанность Габриэля, Авы и иера «А что делаешь ты?» — спросила Труди Лиэма, второго по старшинству брата, с которым у нее никогда не было близких отношений, потому что его интересовали совершенно другие вещи. «Я здесь единственный, кто понимает в технике, поэтому на мне все, что сломалось, «Лампы, трактора и тому подобное», — сказал Лиэм. «А кроме того, я забиваю кур». «А...» — тихо отозвалась Труди. Лишь около полуночи, когда дед заснул, и совы смогли насладиться ночью и свободой, Труди и Габриэль бесшумно парили над пастбищем для овец и коз вокруг фермы. «Ну, говори, как мне выяснить про Джеффри?» — с нетерпением спросила Труди, явно нервничая. «Напиши ему о чем-нибудь очень личном, что трогает тебя до глубины души», — сказал Габриэль. «И посмотри на его реакцию. Если он не ответит или напишет что-то дурацкое, то я возьму себя в руки и постараюсь держаться от него подальше», — продолжила Труди, хотя одна только мысль об этом заставила ее задрожать. Поэтому вскоре Труди уже сидела за единственным компьютером в доме и писала письмо. Первый черновик совсем никуда не годился. «Больше всего мне хочется сейчас быть рядом с тобой». «Стереть немедленно». «Я часто думаю о тебе». «Нажать клавишу «удалить».» Но в конце концов получилось, и Труди осталась довольна. «Привет, Джеффри. Как твои дела?» «Надеюсь, ты хорошо проводишь время вместе с родителями». «А я уже рассказывала тебе о своем детстве». «Я родилась на нашей огромной ферме в Канзасе, где выращивали зерновые». «Там были все свои». И не надо было осторожничать, когда мы превращались. Но, увы, ферма обанкротилась, и ее продали с торгов. Я очень скучаю по ней, и она мне часто снится. Надеюсь, ты меня понимаешь. Всего тебе хорошего. Труди. Сейчас в Канзасе. Щелк. Отправлено. Теперь оставалось только ждать. Приятного в этом было мало, и позаботился об этом дед Баддер. Габриэль уже уехал на велосипеде в столярную мастерскую, а всем остальным досталось по полной. «Я велел тебе здесь подмести! А это что там валяется? Соломинка?» — орал он на Аву, которая стояла, опустив голову. «Но метла плохая, такой нельзя!» — попыталась она оправдаться, но дед уже не слушал. «А ты чего не шевелишься? Ноги, что ли, к полу приклеились?» — орал он на Лиэма. «Давно уже пора закончить со смазкой инструментов!» «Но ведь Лиэм не может быть днем бодрым, он же сова!» — подумала Труди. Она тут же подошла к брату и стала ему помогать, чтобы он побыстрее справился с работой. Каждую свободную минутку Труди пробиралась к компьютеру. Утро — ответа нет. Обед — все еще нет. Вечер — ящик пустой. Может, нужно было написать душевнее? Может, он обиделся, что она не передала привет его стае? Или... Она допустила опечатку в адресе. На всякий случай она отправила письмо еще раз. И затем еще раз. Случайно опять нажав на «отправить». Как неловко. С каждым часом ее сердце сжималось все больше и больше. Наверное, теперь оно похоже на чернослив, который все время ел дед Баддер. Якобы это полезно для пищеварения. А потом настал роковой ужин. Ава, сияя, сидела за накрытым столом. «Представляете, я сегодня в первый раз по-настоящему охотилась!» — рассказывала она. «И очень удачно! Хотя я и ужасно волновалась!» «Ура!» — Труди была рада за сестру. «Ты молодец!» «Поздравляю, малышка!» — сказал Габриэль и обнял её. «Вкусно было!» «Я её не...» — начала была Ава, но тут в комнату прошаркал дед Баддер и рухнул на стул. И всем сразу же расхотелось говорить. Труди и остальные молча начали хлебать картофельный суп с фрикадельками, который сварила Ава. Но тут дед вскрикнул, бросил ложку и, отпихнув тарелку, так резко вскочил, что опрокинул стул. «Кто это был?» Все баннинги ошарашенно посмотрели на него, а потом вгляделись в его тарелку. Сначала Труди увидела просто желтоватый суп и коричневые фрикадельки, но потом разглядела, что у одной фрикадельки есть серый мех и хвостик. «Я думала, он обрадуется и будет с нами не так груб», — смущенно оправдывалась Ава. Габриэль вздохнул, и Ер выглядел испуганным, а Леем ухмыльнулся. Но скоро стало не до смеха. «Бестыжие соплики!» — заорал дед Баддер и добавил пару крепких выражений. Труди очень захотелось зажать младшим уши. Правда, рук бы все равно на всех не хватило. Они с братом переглянулись, и Габриэль тут же начал частично превращаться. У него на руках появились перья. Остальные последовали его примеру. Рот Ера стал клювом, а глаза у Авы и Лема пожелтели и округлились. Труди тоже сосредоточилась на своем втором обличье и, наконец, почувствовала, что в сапогах у нее не пальцы, а когти. Теперь все они могли поговорить беззвучно. — С меня хватит, — сказал Габриэль. — Я больше так не могу, а вы? — Я тоже, я тоже, — послышалось это всюду, только Ава ничего не сказала. Она рыдала. «Можем начать забастовку», — предложил Лием, и все согласились. Габриэль встал. «С мышью нехорошо получилось», — сказал он деду. «Прости, но нам надоела эта вечная ругань, хотя мы стараемся изо всех сил. Мы уезжаем. Дай знать, если решишь обращаться с нами по-человечески, и тогда, может быть, мы вернемся». «Может быть». Дед Баддер онемел. Наверное, не мог поверить, что они это серьёзно. «Но где мы будем жить?» — испуганно прошептал малыш Ер. «И что скажут мама и папа? Они ведь через три дня снова приедут». «Погоди. Он сдастся, когда поймёт, что один не справится с работой», — пообещал Габриэль, а Лем положил Еру руку на плечо. А потом они все, и Труди тоже, упаковали в рюкзаки всё самое нужное. Ава взяла подушку с вышитой на ней совой. Лем — коллекцию черепов мышей, а Габриэль — свои выпавшие перья. Каждая с аккуратно подписанной датой. Дед Баддер прощаться с ними отказался. Он просто слонялся по ферме, не обращая на них внимания. Погода стояла сухая и теплая, и они смогли спрятать вещи в кустарнике в паре километров от фермы, а вечером окончательно превратиться. Ава взвелась в голубое небо. «Кто сможет меня поймать?» Еру Труди понадобилось на это всего четыре секунды. Нисколько не расстроившись, Ава тут же подколола Труди. «Рассказать всем, что с тобой случилось?» Труди пришла в ужас. «Нет! А что я получу взамен?» Труди, угрожающе, раскинула крылья перед сестрой. «Не получишь проблем». «Это уже кое-что, правда?» Ава надулась. «А что еще?» «Пару уроков охоты», — вздохнула Труди. «Отлично!» Обрадовалась Ава, и они отправились на охоту. Они очень весело провели время. Днем у них не было укрытия, чтобы поспать. Но и на дереве тоже хорошо. Нужно только как следует вцепиться когтями в ветку, а то упадешь. У Труди выпало одно из маховых перьев. Но это нормально, скоро отрастет новое. Она спрятала перо в рюкзак и задумалась, ответил уже Джеффри или нет. Она с трудом переносила эту невозможность проверить почту. Может, тайком слетать на ферму и прокрасться к компьютеру? Нет. Забастовка так забастовка. Они должны продержаться. Все вместе. Два дня спустя, вечером, они увидели, что к ним направляется дед Баддер. Вид у него был жутко недовольный, как будто чернослив в последнее время не действовал. Труди и остальные выжидающе смотрели на него. «Вы правы». — Я действительно порой бывал не сдержан по отношению к вам, — пробормотал дед. Габриэль превратил клюв в рот. — Ты был с нами ужасно груб. Ты обижал нас, — сказал он. — Согласен, — дед пожал плечами. — Так вы вернётесь. Габриэль слетел на лужайку и превратился в высокого худого юношу со светло-каштановыми волосами до плеч и большими тёмными глазами. Он, не торопясь, оделся и, выпрямившись, посмотрел на Баддера. «А что с нашим свободным временем? Нам всем нужно иногда отдыхать. А вот ты мог бы кое-какие работы взять на себя». «Так и быть. Я кормлю скотину». «Хм...» — Габриэль выжидающе вскинул брови. «Ладно, ладно. хлеб я тоже убираю. Ну так что, идете? Я уже второй день ем один консервированный горох». «И еще ты научишься готовить», — пискнула Ава. И Габриэль тут же перевел. «Да, да, научусь!» ну Дед Баддер скривился. И они все вернулись на ферму. Труди с бешено колотящимся сердцем бросила рюкзак в угол и помчалась к компьютеру. На этот раз ящик не был пустым. Пальцы девочки дрожали, когда она открывала письмо. «Привет, Труди! История с вашей семейной фермой действительно ужасная. Могу представить, как ты из-за этого переживаешь. Я тоже порой тоскую по той семье, которая у меня была раньше. Может быть, я однажды расскажу тебе об этом. Сейчас у меня в жизни не все так классно. Но это ничего. Волк должен быть стойким. Правда ведь? Желаю тебе отличной Пасхи. До встречи в школе, Джеффри. Постскриптум. Зачем ты отправила письмо три раза? В сердце труди проник золотистый солнечный луч и оно бешено заколотилось. Сейчас оно уж точно не похоже на чернослив. Услышав у себя за спиной шаги Габриэля, Труди подозвала его и дала прочитать письмо. «Он в порядке», — сказал Габриэль и положил руку ей на плечо. «Дай ему немного времени. Может, у вас что-то и получится». «Может быть», — кивнула Труди. «А что, если она наберется смелости и подарит Джеффри свои перья, чтобы показать что он ей нравится. Ясно одно — если хочешь быть подругой волка, нужно быть смелой. «Всем привет! Кто поможет мне помыть посуду?» — услышала она крик деда Баддера из кухни и улыбнулась. А потом стала писать ответ Джеффри.